Глава 4. Научиться быть принцессой. Мэри. Я присела в массажное кресло, которое обнаружила в гостиной с видом на море. Автоматический женский голос неожиданно поинтересовался, какой режим включить. Я поерзала на большом гладком сиденье, предназначенном явно для размеров Райнарца, и попросила включить легкий релакс-режим. Выходит, Тензе здесь расслабляется, а я заняла его место. Но ничего, он ведь сам разрешил ходить везде и пользоваться его мебелью. Поверхность подо мной тихо завибрировала. Прикрыв глаза, я смотрела в окно, где как раз приземлился еще один аэромобиль. Хорошо, что райнарец вообще оставил меня в покое. Кажется, он покинул дом после нашего разговора, и я радовалась пусть ограниченной, но все же свободе. свободе от него. Но нужно будет придумать, как уговорить ненадолго вернуться в отель, если этот наглый самоуверенный кошак вообще согласится выполнить мою просьбу. Райнарцев я откровенно побаивалась. Их раса всегда вызывала много загадок и кривотолков. Эти гуманоиды с генами кошачьих изначально жили на Райне, откуда потом распространились и по другим планетам. Среди землян бытовали легенды что они посещали третью от солнца планету еще во времена фараонов. И именно с райнарца, который являлся другом правителя Египта, создали образ сфинкса. Тогда же египтяне стали боготворить кошек. Хоть настоящих райнарцев никто не видел, их считали посланниками богов. И только фараоны знали, кто эти полукоты полулюди на самом деле. Чуть позже появились и первые альтерани. Это потомки землян, улетевших в космос на кораблях норобийцев. Позже они стали с норобийцами злейшими врагами. Время здорово разделило две ветви человечества как в моральном, так и техническом плане. И даже название расы произошло от латинского слова «альтер» – «другой», то есть появились другие люди. Несмотря на свою продвинутую в техническом плане цивилизацию, Райнарцы здорово отличаются от людей внешностью, повадками и характером, своей экспрессией. Живут они странными семьями, не обращая никакого внимания на порицание со стороны правящей расы альтеран, соблюдающих традиции хотя бы на официальном уровне. У райнарцев повышенный слух и отличное зрение, их память вызывает изумление, а физическая сила постоянный предмет зависти мужчин альтеран. Они умеют делать руками все то, что и люди, но при этом могут в любой момент выпустить из пальцев когти или использовать клыки как естественное оружие. Вспыльчивые и агрессивные они могут быть и милыми котиками, и женщины-альдеранки часто обсуждают своих райнарских любовников, способных в постели на многое. Вот только связываться с райнарцами рискуют не все. Их особые феромоны могут привязать любую женщину другой расы, что для их самок считается лишь способом привлечения партнерши. Близость с ними на первых стадиях вызывает настоящую зависимость, от которой трудно избавиться. Котики-наркотики, как иногда за глаза называют их альтерранки, но при этом самовольно просовывают голову в петлю ради острых ощущений и адреналина. И за это их сложно винить. Тем более, зависимость от партнера со временем проходит сама собой, и власти подобные отношения не запрещают. Некоторые люди и райнарцы создают семьи и вполне счастливы в браке. И у них даже рождаются полукровки, чрезвычайно красивые люди с чертами кошек. Мне пару раз встречались такие экземпляры. Кресло продолжало вибрировать, массируя спину, плечи и икры ног, и плавно покачивалось. И я старалась ни о чем не думать. От того, что стану гадать, как и что дальше, ничего ведь не изменится. Как вдруг я почувствовала на себе знакомое движение. Я резко распахнула глаза, и на фоне яркого света из окна увидела силуэт, сливающийся цветом с моей футболкой. Тиги, прошептала я, пока сердце зашлось от радости. Я очень боялась, что тут же примчатся райнарцы и вышвырнут тиги из дома, как надоедливого паразита. Поэтому сдержала возглас. «А ты думала, кто? Маленькая птичка влетела в окно и решила посидеть на тебе вместо ветки? Ты оставила меня одну, Мэричка, а теперь расслабляешься в массажном кресле с видом на море», — с обидой выдала Вериса. «Я не оставляла тебя. У меня не было выбора. Конечно». «А сказать, что твоя единственная подруга осталась одна на парковке, у тебя ума не хватило», – аккуратно постучала Тиги лапкой по моему лбу. «Он бы меня не послушал, он вообще ничего не слышал, ты же сама видела», – тихо возразила я и выключила вибрацию кресла, которая теперь раздражала. К счастью, Тиги не собиралась сидеть, сложа лапки и балдея, как некоторые. «Как ты вообще меня нашла?» – изумленно спросила я. все еще не верилось что мы стиги снова вместе невероятно но она сама смогла до меня добраться очень просто забралась к одному из райнарцев в карман думала что он сразу последует за вами но он сперва полетел в другое место и только сейчас добрался до этого дома его зовут марвин он один из помощников главного главного зовут тенза и он безопасник самого императора поведала я Меня перепутали с принцессой Лавинией, потому и догоняли. А теперь этот Тенза хочет, чтобы я заменила пропавшую принцессу на несколько дней, поселившись во дворце. Надеюсь, ты не отказалась? Во дворце наверняка можно вкусно пожрать. Удивила меня реакция Тиги. У тебя одно на уме. Ты хоть понимаешь, что значит заменять собой другого человека, представляться чужим именем, копировать жесты, фразы, хотя... «Откуда тебе знать? Ведь ты не человек». «Я, может, и не человек, но я несколько часов каталась по городу вместе с каким-то ушастым монстром и жутко проголодалась. Но тебе же все равно, ты наверняка поела, а про подругу можно не думать». Я, конечно, поела, но это случилось относительно давно, и при словах Тиги мой желудок отозвался голодным рыком от образовавшейся в нем пустоты. зря ты так между прочим я за тебя переживала ответила я стараясь не обижаться на слова верисы я уже давно привыкла к ее особенностям так ты отказалась продолжала допытываться тиги я согласилась на его условия он меня вынудил правильно сделала это самое разумное твое решение за последние дни я промолчала тиги вечно цеплялась ко мне то отель не тот, то планета не такая, то занимаемся мы не тем. Знаю, почему она вдруг согласилась, потому что я сразу не сказала о своем положительном решении. «И, кстати, мне нужно где-то спрятать чип для Самартиса», с намеком добавила я. Тигги важно надула свои щеки и стала изумрудно-зеленой. «У тебя есть на кого положиться?» «Ну, смотри, не потеряй». Я достала из кармана маленькую бусинку и протянула Верисе. Она слезала ее с моей ладони длинным языком. Я знала, что она спрячет ее в специальный кармашек во рту. Такие имелись у всех этих существ и раньше использовались их предками для хранения запасов пищи, а теперь стали просто небольшими атовизмами, но весьма полезными в некоторых случаях. «Все надежно спрятано, милая», – сообщила мне Тигги. «А пойдем посмотрим, где тут столовая». Перед тем, как уехать, Тенза сказал, что меня покормят. «Отличная мысль. Хватит бездельничать. Нужно провести разведку на вражеской территории». Она взобралась на свое привычное место на моем плече. И мы выглянули за двери. Столовую удалось найти довольно быстро. Она находилась на первом этаже в торце коридора и представляла собой просторное помещение с прозрачной дверью на большую огороженную террасу. Все те же строгие линии, металлический цвет потолка, темно серые диваны по двум сторонам комнаты. В боковой стене висел огромный головизор, пока отключенный. В центре стоял овальный стол, прозрачный, с серым матовым покрытием столешницы и единственным оранжевым цветком виспы, похожий на земную орхидею, в голубоватой вазе оттенка металлик. Вокруг стола я насчитала шесть стульев, Но сильно сомневалась, что такой дружелюбный хозяин, как Тенза, часто зовет к себе гостей. Я выглянула на террасу, заметив одно единственное кресло и к нему в комплект низкий столик. Ни цветов, ни украшений интерьера, ни развлечений, просто место для отдыха одного гуманоида, выпить, посмотреть на море. Послышались шаги, я резко повернулась, оставаясь в дверном проеме, и увидела Райнарца. С серебристыми волосами, завязанными в хвост, и зелеными глазами. Он был одет в облегающий темный костюм, не в форму обычного охранника. «Десса что-нибудь желает?» – осведомился он, хотя особого почтения в его тоне я не различила. Скорее всего, он знал, кто я такая и что здесь делаю. «Это тот самый Марвин, о котором я тебе говорила», – отправила Вериса мысль. «Ага, значит, помощник Тенза». Тигр оставил его за мной присматривать. «Поесть хотела только и всего, но я не знаю, где тут кухня. Для вас как раз доставили альтеранские продукты, и приехал повар, который будет готовить блюда людей. И что сегодня на ужин? Бифштекс из мяса штрокса на гриле с соусом из плодов наргал, овощной гарнир и слоёный пудинг. Напитки в ассортименте. Пойдёт. И зелени побольше положите». Вспомнила я предпочтение Верисы. «Так где кухня?» «Для принятия пищи предназначена столовая. Кухня только для персонала. Можете ждать здесь, вам принесут», ответил Райнарец, почти не скрывая ироничную ухмылку. А затем ушел. «Какая разница, где есть? Будто от этого что-нибудь изменится. Или еда станет вкуснее», посетовала я вслух. «Ничего, почувствуем себя важными гостями», прокомментировала в ухо Вериса. сопроводив звук телепатическим импульсом с мыслью. «Если бы все гораздо сложнее», – вздохнула я. Но пока ничего дурного не предвиделось. Я немного посидела на диване, но долго не двигаться не выходила, и я прошлась по столовой. Над диванами в квадратных нишах находились светящиеся полупрозрачные картины и безделушки. Но там было еще кое-что любопытное, и я подошла ближе, чтобы рассмотреть. Голубая, усыпанная драгоценными камнями пирамидка с изображением звездолета на подставке из черного бархата сразу привлекла мой взгляд. Это была особая правительственная награда, которая вручалась за заслуги перед империей. «Какие камушки!» — присвистнула Тиги. «Представляешь, сколько они стоят! Это же редкие элларианские бриллианты! Целое состояние!» «Тут индивидуальная огранка. Не вздумай их стащить, иначе мне не поздоровится», предупредила я Верису. <св> «Даже не думала. Тоже мне драгоценность. Тем более тут огранка с кодом. Интересно, почему он хранит это на видном месте, а не в закрытом сейфе?» Я пожала плечами. Принявшись смотреть дальше, я заметила и другие награды и медали. «Все военные». инкрустированные драгоценными камнями украшения из редких сплавов. А еще нашивки и шевроны, что крепились к военной форме. «Ничего себе! Да наш Тенза военный! Причем не простой военный!» – шепотом произнесла я. «Скорее сама себе, чем Тигги!» «Интересно, что сделал, чтобы получить столько наград?» «А он не прост!» – удивилась даже Тигги. В одной из ниш я заметила небольшой кубок из неизвестного мне кристалла. Я впервые видела подобный материал. Черный, словно сам космос, совсем непрозрачный, и в то же время он словно светился изнутри. На его крышке виднелись какие-то надписи. Мне стало до жути интересно, и я протянула руку, чтобы достать этот кристалл, как вдруг передо мной вспыхнула защита. Сработала сигнализация на проникновение в пространство, и меня словно током шибануло. Тут же включился яркий свет в столовой. Я зажмурилась и отпрянула назад, как вдруг наткнулась на что-то твердое, Точнее, на кого-то. В общем, врезалась прямо в тенза, который бесшумно, как умере только эти кошаки, подкрался сзади, пока мы с Верисой проводили обследование помещения. Райнарец оскалился, обнажив свои клыки. «Я же велел ничего не трогать», – прорычал он, разворачивая меня к себе лицом. «Неужели так сложно следовать моим указаниям?» «Я не хотела трогать, просто никогда не видела подобного, вот и заинтересовалась», запыхавшись от неожиданности, ответила я и уставилась на Райнарца. «Но если нельзя, то даже глядеть не стану. Ты не переживай только». Я скрестила руки на груди в защитном жесте, а сама смотрела на Тенза, опасаясь резкого движения с его стороны. Вернувшись домой, он успел переодеться в облегающую рубашку, верхние кнопки которой не застегнул. В вырезе виднелась часть его груди. На ней красовались полосы гладкой шерсти черного и оранжевого оттенков. Шерсть так блестела в ярком свете столовой, что даже потрогать захотелось. Я до этого вообще не видела Райнарца в подобной масти, только с темными или белыми пятнами. А теперь смотрела на них, не в силах оторвать глаза. Верно, это от того, что меня ударило защитой. Никак не могла отойти. Пахло от Райнарца инопланетным парфюмом. Вроде смеси кедра, сандала и лайма. Тенза подходил этот дерзкий запах. Он придавал ему мужскую привлекательность и шарм, делая мрачного типа чуть сексуальнее. Взгляд плавно скользнул выше, ключицам, очерченным темными линиями, отчего они казались выпирающими. «Мэричка, очнись!» – мысленно завопила Тиги, выдернув меня из астрала. «Да помолчи!» – одернула я ее и подняла голову, встретившись взглядом с прищуренными янтарными глазами. «Так что ты здесь делала?» «Я жду ужин. Хотела пойти на кухню, но мне сказали, что еду принесут сюда». Мой ответ вполне устроил Райнарца. «Что ж, тогда поужинаем вместе». Этого я желала меньше всего, но выбора не оставалось. за галантным жестом отодвинул стул, приглашая присесть. Я плюхнулась на сиденье, все еще ощущая предательскую дрожь в коленях. Оперлась на локти, и взглянула на Тенза из-под лобья. «Принцесса должна сидеть за столом ровно, так что выпрями спину», с коротким смешком заметил он. «Мы ведь еще не во дворце, чего привязался?» проворчала я. Но почему-то слова подействовали безотказно, и я выправила осанку. «Кривляться тоже запрещено, держи все свои эмоции при себе». Тен присел с другой стороны стола. В его взгляде сквозило превосходство сильнейшего, Конечно, он из богатых, общается по долгу службы с высшим светом империи. А меня воспитывали космические пираты и мошенники. Какое уж там соблюдение правил. Сколько себя, помню, ела на кровати или жевала что-то на ходу. Еще в детстве мы с папенькой часто готовили вместе, бросаясь друг в друга оладьями или овощами. А потом на камбус приходила крошка Бетти и ворчала, что нам ничего нельзя доверить. Сама она готовила отлично. Могла сделать блюдо практически из воздуха. Тогда мне казалось, что ее еда – самая вкусная в галактике. Естественно, и вела я себя так, как мне хотелось. Папа всегда говорил, что эмоции нужно выплескивать наружу, а не держать в себе. И сейчас слова Тенза противоречили моим принципам. «Интересно, кто может запретить мне? Ты что ли?» Я громко фыркнула. «Ты ведь обещала, что обучение начнется только завтра. А ты обещала ничего не трогать в моем доме. Так что первое нарушило слово. И вообще, чем быстрее мы начнем, тем меньше шансов, что ты опозоришься во время одного из приемов. Честно, мне все равно, – выпалила я. Позориться придется тебе, а я сделаю свое дело. Проведу неделю в роли принцессы и помашу всем ручкой. Райнарец явно злился. Он весь напрягся и напоминал натянутую звенящую тетиву. Даже уши сдвинулись друг к другу. Когти царапнули стол. И я дернулась от неожиданности. Ну вот, а говорил, эмоции нужно скрывать. Ты на себя посмотри, испуганно произнесла я. Ко мне это не относится. Мое дело следить за безопасностью, а не расслабляться. Но ты альтерранка голубых кровей. Так что веди себя соответствующе своему статусу. А иначе... Иначе что? «Иначе наш договор потеряет силу, и ты отправишься туда, где и должна находиться, в тюрьму». «Угрожаешь, значит», – прошипела я, но продолжить не успела. Дверь столовой открылась, и молодой худощавый райнарец в форме лакея вкатил столик с блюдами. «Не угрожаю, всего лишь озвучиваю факт. Нет ведь ничего сложного в том, чтобы выполнить некоторые требования». «Чем меньше двигаешься и говоришь, тем лучше для тебя». «Вот же гад какой!» Возмутилась Вериса, что спряталась под столом на моих коленях, перебравшись туда по спине. «Не бойся, Мэри, мы ему еще отомстим!» Пока слуга расставлял все на столе, я молчала, хотя внутреннее возмущение не стихало. Я дождалась, когда мы снова останемся одни. И с каким-то расстройством поняла, что у меня нет выбора. «Лучше не злить райнарца. Тогда есть хоть какая-то вероятность, что смогу выбраться из этой истории свободной». Тензе не похож на того, кто бросает слова на ветер. Я взяла вилку, отрешенно глядя на тарелку с мясным деликатесом. «Не забывай, что ты во дворце должна чувствовать себя хозяйкой. Потому не жди приглашения. Начинай есть первое, чтобы и другие следовали твоему примеру». «Есть я, конечно, хотела сильно». но не под пристальным наблюдением кошака. Ему тоже принесли ужин. Какое-то райнарское национальное блюдо, мясные подушечки, щедро политые сливочным соусом. Люди тоже могли есть еду райнарцев, заранее приняв мультиблок, а особо стойкие и вовсе без лишних препаратов, приучив организм к инопланетной пище. Но я не собиралась даже пробовать то, что заказал себе Тенза, и вообще старалась на него не смотреть. Я заставила себя начать. Отрезала ножом кусочек мяса, нацепив на вилку, и отправила в рот, забивая прочие мысли, мыслями о еде. «Не забудь обо мне, Мэричка, я ведь тоже проголодалась. У меня уже кишки слиплись от голода», – не удержалась Тигги. «Как я тебя покормлю, если он с меня глаз не сводит?» – мысленно огрызнулась я. «Я его отвлеку». Вериса слезла по ноге на пол, но я сделала вид, что ничего не происходит. А через пару минут за спиной Тенза что-то зазвенело. Из полки незащищенной сигнализацией, посыпались небольшие фигурки. Он резко подхватился и спружинил на ноги, удивленно уставившись на нишу. А я не теряла времени даром и стащила под стол несколько листьев растения, вроде земного салата. Прихватила и небольшой хлебец, макнув его в паштет. Райнарец молча осмотрел комнату, но ничего подозрительного не увидел. Поставил на место фигурки и вернулся за стол. А я услышала благодарность Верисы за то, что о ней позаботилась. Он налил мне сока и придвинул стакан. Еще какое-то время я ела, но потом поняла, что больше не хочется. И что особенного в этом мясе Штрокса? Похоже на обычную крольчатину, только отдает какими-то странными запахами. А соус слишком кислый. Спасибо, я наелась. Теперь можно идти? Если уж наложила себе в тарелку, будь добра, даешь, это признак плохого тона. Даже если тебе не понравилось, нужно сделать вид, что все очень вкусно. Э, -э да мне понравилось, просто хочу отдохнуть. Если я еще раз услышу это «э, э, точно заставлю отжиматься. Даже если я в это время буду сидеть за столом, Сенза замолчал. Видно, мой ответ загнал его в тупик. «После отработаешь. Не думай, что удастся от меня отделаться. Император поручил мне твою подготовку, и я сделаю это, как умею. Знаешь, как учат новичков в космофлоте хорошим манерам?» «Спасибо, неинтересно. Я в армию не собираюсь», постаралась ответить как можно вежливее, с улыбкой. «Выходит, он точно служил перед тем, как стать безопасником. И не просто служил». а заработала авторитет и звание, вот откуда все эти награды. В своей комнате я обнаружила новую одежду. Белье телесного цвета, дорогое и качественное, при этом безо всяких украшений. Домашний брючный костюм стального оттенка из легкой натуральной ткани. Халат, тапочки, ночную сорочку. Надеюсь, это покупает не Тенза. У него и так дел по уши, вряд ли он. Я бы не смогла надеть то, что выбрал этот гад. Приняв душ, я расположилась вместе с Тигги на кровати. Собралась посмотреть какой-нибудь фильм. Несмотря на мой слегка вредный характер, я обожала мелодрамы о любви. Чтобы сердце замирало и слезы сами катились из глаз. чтобы вместе с героями пережить историю разочарований, обид, препятствий и получить тот самый хэппи-энд, от которого сердце сожмется в радостном возбуждении. Но зря я понадеялась, что смогу отдохнуть. Не успела включить фильм, как через несколько минут Тензо снова пришел. Он принес накопитель с видеозаписями. Тигги сразу притихла и замаскировалась. «Посмотри все внимательно, но как можно быстрее». «Так внимательно или быстро?» – уточнила я, не вставая с постели. «Там шесть часов записи. Мне сделали нужную подборку. Начнешь сегодня, закончишь завтра. Утром ты должна быть собранная и готовая к усвоению новой информации». Я хотела было возмутиться, но промолчала. Пока Тензо действует в рамках оговоренных нами правил. Не стоит лезть на рожон. «Хорошо. Оставляй на столе. Я потом посмотрю, что там». Он застыл на месте, и я почувствовала на своей коже обжигающий взгляд, который очень медленно прошелся снизу вверх по моей обнаженной ноге, от лодыжки до бедра. Дальше все скрывал шелковый халатик. По ноге, по направлению взгляда побежали мелкие мурашки, устремляясь за преграду, будто хотели продолжить исследование вместо тенза, и мне вдруг стало совсем жарко. Словно в спальне резко увеличилась температура. Я даже дышать нормально не могла, пока райнарец не покинул комнату. Меня слегка встряхнуло. «Вот же привязался! А я только настроилась смотреть потерянных в космическом раю», возмутилась Вериса. «Эй, Мэричка, что с тобой?» «А? Да нет, ничего, все в порядке», мгновенно очнулась я. «Может, ну их, эти записи, посмотрим все завтра?» «Нет, он прав». Нужно взглянуть, что представляет собой лавиния, чтобы знать, кого придется изображать. Я включила первую запись, где принцесса давала интервью какому-то имперскому каналу. Изнеженная, чуть капризная, уверенная в своей неповторимости. Она отвечала на вопросы репортера с присущим ей высокомерием и отлично разбиралась в теме моды, которую они обсуждали». На следующем видео Лавиния вместе со старшим братом Феликсом присутствовала на открытии исторического музея и произносила речь. «Феликс Торкват, наследный принц, мне понравился больше. Спокойный и рассудительный молодой человек 25 лет. Статный, голубоглазый, со светлыми, чуть вьющимися волосами. Он олицетворял мечту любой девушки о прекрасном принце. По его тону общения с представителями прессы, Стало понятно, что он не считает их ниже себя по статусу. Либо он хорошо играл свою роль. Далее шли несколько видео, где Лавиния участвовала в разных благотворительных акциях, открывала фонды помощи сиротам других раз и защиты окружающей среды. Просмотр меня слегка утомил. Я не понимала, как смогу повторить все то, что делала дочь императора. Хотя, на первый взгляд, ничего сложного. В чем-то тенза прав. Лучше молчать в тряпочку. Глядишь, и пролетят эти дни. В конце-то концов, у меня есть и свои таланты. С этой мыслью я и уснула.